Глава 13. Аля. Чем дольше я живу с Олегом, тем сильнее понимаю, как недалеко от него ушла в плане ненормальности и то, что у него есть справка, а у меня нет, форменная несправедливость. То, что я собираюсь произнести сейчас, лишний раз подтвердит сказанное выше. Мне не нравится, что он перестал общаться со своими испанцами. Говорит, что поссорился с ними. Ни Эм, ни Эмиль, Больше не приходят на работу или к нам в гости. Мы вместе не ходим в кино, хотя это и позволяет сэкономить на билетах. Олег меняется, в этом нет никаких сомнений, но я безумно боюсь любых перемен. За последнее время я прочла множество литературы по шизофрении. Общалась с мамой Олега, которая подробно рассказывала, как распознать признаки ухудшения – Мне следует обращать внимание на любые изменения в поведении, явное проявление страха, тревоги, плохой сон, беспричинный смех и прочее, прочее. Я искала что-то подобное в поведении Олега всю весну и начало лета, так как мне сказали, что это самое время для обострений. Но подобных симптомов в его поведении обнаружить не удавалось. Ничего подозрительного, помимо иногда грубого «как же ты меня замучила своими расспросами», я не слышала. Изо дня в день он становится все нормальнее, что радует и пугает одновременно. Когда я практически силком затащила его в свою квартиру, а потом и в свою жизнь, я видела перед собой человека, сумевшего приспособиться. Пусть даже его адаптивность заключалась в невидимых друзьях, являющихся частью личного пространства, куда он всегда может сбежать, если внешний мир на него давил. Выдуманный мирок принадлежал только ему, Был своего рода отдушенный, и он рушился прямо на глазах, ненужный и забытый. Я стараюсь заменить его воображаемую вселенную с собой, но у меня слишком мало опыта. Иногда, когда Олег часами не разговаривает, я теряюсь. Понимаю, что если желание побыть в одиночестве относить к признакам шизофрении, то всех людей на планете пора распределить по больницам. Поэтому стараюсь Не обращать на это внимания. Но мне страшно, потому что я не знаю, о чём он думает. Нет, конечно, самого Олега я не боюсь. Даже мысли нет, что он может причинять вред. Мне страшно, что он может причинить вред себе. По субботам я всегда убираю в квартире. Так было заведено ещё в доме родителей. И я впитывала этот распорядок с детства. Олег лежит на диване с отсутствующим выражением лица. Кажется, он спит с открытыми глазами. «У тебя все хорошо? Олег, может, поможешь мне?» Спрашиваю. «Аля, давай вечером. Я неважно себя чувствую». Отвечает вяло. «У тебя что-то болит?» Я сажусь рядом. Он отворачивается. «Тут болит», — отвечает, прижимая руку к затылку. «Дай мне полчаса».